После инцидента с техниками Хада стал тренироваться особо добросовестно. А ведь они были правы, эти злые механики из технической службы. Интуитивно только они распознали в нем врага. Клавдий Дюбари ни черта не уловил, а они называли его городским шпионом, пусть сами не до конца веря в обвинение. А ведь если бы им удалось вывести его из строя надолго, тогда... Если наблюдать со стороны, тренировки, в принципе, были одним из немногих дел, которые у него еще оставались. Лишь иногда К Юму привлекали к наружным восстановительным работам в качестве водителя МЛП. Но как то раз во время вечерней тренировки его вызвали к начальнику базы. Хадас поспешно восстановил дыхание и начал одеваться. Что-то ему от меня надо! размышлял он, напяливая комбинезон и оглядывая себя в зеркало. Он не любил пропускать тренировки. Он к ним привык. Они отвлекали его от давящих размышлений, а адреналин, распространяясь по телу, повышал настроение, и поэтому теперь Хадас злился. Да и холодело у него внутри последнее время при вызовах к начальству. Вдруг они догадались о его подрывных мыслях или о недосказанных приключениях там внизу. А может, решили возобновить следствие по делу Гюгенса? Ведь надо им на ком-то отыгрываться. Все у них сейчас не слава богу, и когда сюда доберется комиссия штаба военной космической авиации или еще кто покруче, полетят головы. Он гнал подобное опасение, но они продолжали постоянно преследовать его, как нарастающий снежный ком. Этот вызов неспроста. Может, он чем-то выдал себя? Или царь проговорился о его расспросах, превышающих уровень здоровой военной любознательности, или наконец-то обобщил свои выводы подполковник Клавдий Дюбари? размышлял Хадас, быстро шагая по коридору. А может, мне дадут машину, что вполне возможно? Ферикл ведь утверждал, что прибыла партия. О конкретных его злоключениях на планете узнать им было неоткуда. Мысли читать пока не умели. И даже если проанализировать подборку запросов в электронную почту, которую он за последнее время делал, то и тогда все можно объяснить и так, и эдак. Ведь любопытство – это все же не порог. Перед дверью астро-адмирала Гельфердинга снова глянул в зеркало. Все выглядело вполне сносно. А поскольку форму одежды не оговаривали, повседневная была в самый раз. Он вспомнил, как входил в эту дверь впервые, много лет назад, когда молодым необстрелянным пилотом прибыл на базу по назначению. Тогда он был сверкающим парадным обмундированием и полон благородных желаний громить врагов, не щадя живота своего. С тех пор он надевал парадку раза три, может, четыре, но наверняка не больше. Он вдруг подумал, как бы на ней смотрелась новая медаль, и удивился такой тривиальной направленности сознания. А может, сегодня ему вручат еще какую-нибудь награду? Столь нелепую идею он переваривал, открывая дверь. Войдя, он застыл по стойке смирно и сделал доклад о прибытии. Астро-адмирал Мунгельфердинг сидел, откинувшись кресле в стороне от рабочего стола пульта. Садитесь, корвет, капитан! пробасил он. хада с деревянным лицом опустился в противостоящее сиденье, пытаясь сохранить положение смирно. Астро-адмирал уставился на него, не мигая, но отечески добрым взглядом. Хадас тоже попытался не моргать. Он знал, как Гельфердинг не любит, когда офицеру прячут глаза. Наверное, таким образом он сходу выявлял городских шпионов и дезертиров. «Тренировались?» – поинтересовался начальник. «Так точно. И как настроение?» «Все в норме». «Скучаете по работе?» «Так точно. Что-то вы заладили одно и то же». Лицо адмирала начало менять цвет, и любому дураку было ясно, что это плохой признак. «Ясное дело, скучаю», – поспешно пояснил Хадас. «Да и время сейчас какое? Война!» «Ну-ну», – Монгельфердинг отвернулся в сторону и взял что-то с полки. Хадос воспользовался случаем, моргнул. «Значит, готовы лететь?» «Всегда!» «Хорошо, Корвет. Главный стратег и тактик Земли в этом регионе галактики задумчиво уставился в потолок. «Сегодня примите новую машину!» «Понимаете, Кьюм, новую машину!» «Она доработана по последнему перечню. Придется немного попотеть, осваивая. Но вы, я знаю, не ленивы в этом отношении. Детали вам доведут. Поболтайте с инженером Страбоном. Он от птички без ума!» «Быстренько пройдете курс обучения на тренажере!» У вас будет сложная задача. Учтите это. Мы бы не рисковали, не гнали события, но обстановка накаляется. При обсуждении вы были самым подходящим кандидатом с самого начала. На мой взгляд, вы самый уверенный в себе пилот, умеющий действовать самостоятельно. У многих из командования были необоснованные сомнения по поводу вас. Но я настоял. Так что не подведите старика. Между прочим, у вас, Хадес Кьюм, самый высокий индекс при освоении новой техники из всех, кто сохранился на сегодня да и особое дело вас положительно отзывается с вами будет обстрелянный пилот зелень но он не просто зелень мунгельфердинг снова уставился на подчиненного и приподнял указательный палец для наглядности у нас сложности с топливом мы не сможем гонять машины туда-сюда ваша задача будет вести там автономные разведывательные и боевые действия и одновременно готовить этого пилота к самостоятельным деяниям кроме того вам следует просто подконтролировать его способности. Проверить их в горячей обстановке, так сказать. А машина эта будет специальная. Вы сможете, находясь на больших высотах или даже в космосе, управлять из нее другими бомбардировщиками. Вам ясно? Не все, конечно, но разберемся. Я надеюсь на вас, Хадос. Очень надеюсь. Я думаю, мы не зря вытащили вас из ада внизу, правда? Да, адмирал. Я счастлив, что вы мне доверяете и не подведу. Врать было так просто. Он сам верил себе в этот момент. Хада содал честь и уже двинулся к двери. «И никакой лишний болтовник, Юм! Никакого этого штатского базара! Черт знает что последнее время творится на базе!» Хада снова повернулся в фас «Вы, корвет капитан, один из лучших пилотов и не только базы. У нас служат опытнейшие военные космолетчики Земли. Вы еще молодые, Но у вас все впереди. Никогда не забывайте о перспективах, капитан!» Знал бы он, о каких перспективах размышлял ночами Кьюм.